Глава 1. 8 часов до. Алёна. Ты никуда не уйдёшь из этого дома. Звучит громогласно и разлетается по всей комнате. Тяжёлые грохочущие шаги замирают на пороге. Не реагирую, не оглядываюсь. Продолжаю невозмутимо складывать вещи в чемодан. Аккуратно, с любовью разглаживаю ладонями эксклюзивные костюмы, которые создала я сама. С 8 лет я начала увлекаться шитьём. И с каждым годом хобби всё сильнее захватывало меня, пока не превратилось в смысл жизни, а скоро, надеюсь, плавно перейдёт в профессию. И даже грозный старший брат, у которого на моё будущее свои планы, мне не помешает. У тебя в понедельник первый день учёбы. Продолжай отчитывать. В экономическом вузе. Ты же не собираешься прогулять? и потерять то, чего мы так долго и с трудом добивались. Напоминает мне о проваленных вступительных экзаменах год назад, о длительных подготовительных курсах, на которых я или спала, или рисовала, а второй попытке. Медленно выдыхаю, потупив взгляд. В руках нервно сжимаю одно из брендовых платьев, которые мама украдкой присылает мне из Италии, хоть папа и бурчит порой, чтобы она меня не баловала сильно. Мужская половина моей семьи считает меня беззащитной, легкомысленной, ни на что не годной принцеской. Опекает, хотя я уже совершеннолетняя, душит заботой. А женская поддерживает тайком. Пришло время выбраться из-под их крыла и упархнуть из гнезда Тумановых. Не уверена, что далеко улечу, но буду работать всеми конечностями из последних сил. Так куда-то собралась. Не отступает, брат. Так на учё балик. Разворачиваюсь и посылаю ему самую милую, лучезарную и нежную улыбку, на которую только способна. Он же мрачнеет и бровь изгибает, буравит меня подозривающим взглядом. Насквозь видит и знает меня как облупленную. Нет смысла юлить. Пора поделиться с братишкой своими планами и как-то выжить при этом. В понедельник Василий тебя отвезёт. намекает на нашего водителя и охранника по совместительству. Ещё одна причина рвать отсюда когти. Я как дочь президента сижу в заперти, передвигаюсь в сопровождении людей в чёрном. Да у меня и друзей нет. Face control никто не прошёл. Мне раньше надо ехать далеко в общежитии обустраиваться. Тяну загадочно, отсчитывая последние секунды своей жизни. Из-под лобья смотрю на брата, который от злости в чёрный уголёк превращается. Виновато усмехаюсь, но тут же принимаю серьёзное выражение лица. «Какое нахрен общежитие!» — не выдерживает он. Видимо, на грани, если ругается при мне. «Алёнушка!» — произносит чуть ли не по слогам. И это плохой знак. Тревога. Сигнал бежать, эвакуироваться, иначе снесёт сейчас волной гнева. Экономический вуз в 20 минутах езды отсюда. Мы же обсуждали, что а институт дизайна, куда я поступила на бюджет, на другом конце города. И мне выделили хорошую комнату в общежитии. Правда, пришлось коменданта немного пошантажировать. Забывшись хмыкаю злорадно. Бабуля Божий одуванчик втайне от ректора комнату сдавала, а бюджетникам говорила, что мест нет, мол, становитесь в очередь. А лучше сразу квартиру ищите. И мне бы папиных денег хватило на съёмное жильё, но вмешался принцип. К нему прибавились мои упорство, изобретательность и коммуникабельность. В общем, я теперь лично знакома и с деканом, и с ректором, а Адуванчик при встрече чуть ли не по струнке вытягивается, забыв о радикулите, и честь отдаёт. Какой к чёрту институт дизайна? Чекан и Талик, не веря своим ушам. Ты же поступала на экономический факультет, чтобы после выпуска влиться в бизнес семьи. Если не получилось сдать экзамены даже со второй попытки, ранят меня словами и недоверием, то мы оплатим тебе коммерцию. Взятки дадим кому надо. Мы же договаривались. Договаривались это вряд ли. Брат с отцом говорили, а я слушала и делала вид, что согласна, хотя всегда мечтала о другом. Справедливости ради я ведь попробовала поступить. Зубрила, готовилась, старалась на экзамене, но растерялась и всё забыла в самый ответственный момент. И тогда, год назад, я решила, что сама судьба против. И начала крутить руль в нужном мне направлении. Я сэкономила ваши деньги. Изображаю некое подобие кривой улыбки, потому что сейчас меня начнут убивать. Кто-то же должен заботиться о семейном бюджете. Неловко повожу плечами и выпускаю из рук платье, что легко падает на край чемодана. Алёна. Суровый голос достигает той самой ноты, когда пора делать ноги. Но все пути отрезаны. Одна надежда на женскую половину. Набираю полные лёгкие воздуха. Леся! В панике зову жену брата. Он меняется в лице, словно я предательница, каких поискать. Но как иначе, если главная битва только начинается, а мне остро необходима подмога? Тяжёлая артиллерия против разъярённого Альберта, которому отец поручил свою лапочку-дочку на время, пока сам в Италии. Раз уж силы противника разделились, то у меня появился шанс. Что же это, если не удача? Сам Бог велел воспользоваться случаем. Тётя Алёна? Вместо Леры в комнате появляются их с Аликом сыновья. подлетают ко мне, с интересом осматривают чемодан, в то время как Марк, старшенький, поднимает на меня вопросительный взгляд, младший Адам разгоняется и с разбега запрыгивает на кровать, прямо на груду одежды, которую я ещё не успела разобрать. Вздыхаю, укоризненно качая головой. Мальчишки такие разные, но одинаково несносные. Один серьёзный и спокойный, но только внешне, а в душе его горит пожар. Второй хулиган и шалопай. Ни секунды на месте не сидит. Чувствую, отыграются ещё они в будущем и отомстят вредному папке Алику за тётю Алену. «А ты куда?» — важно уточняет Марк. И на отца косится многозначительно. Алик для него эталон, пример для подражания и советчик в любой ситуации. Марк на сто процентов папин сын. «О, а с тобой можно?» — не теряется Адам. Всегда готов к приключениям. Ни поседа и упрямец. Наш слеси маленький товарищ по озорству и по склонению Марка на тёмную сторону. Правда, и получаем мы вместе от старшего Туманова. Учиться буду, заявляю довольно, и съёживаюсь под оспепеляющим взглядом Алика. Ой, нет, тогда не хочу, активно машет головой Адам. Поздравляю, улыбается Марк. Я, малыш, меня твой папа, если не прибьёт сегодня, это уже победа. Вот тогда и будешь поздравлять. Да-да, киваю интенсивно. А мама где? Шепчу обречённо. И перевожу взгляд с одного мальчишки на другого. Оба плечами пожимают. И в момент, когда я готова отчаиться, порог переступает Леся. Сегодня уезжаешь? спрашивает с налётом грусти, абсолютно игнорируя злое похтение мужа. Киваю быстро, механично принимаю платье, которое подаёт мне Адам. Запускаю вещицу в сторону чемодана, но даже близко не попадаю. Руки дрожат от нервов. Валерия. Олег перенаправляет свои грозовые тучи на жену. Ну у той иммунитет и зонтик с громоотводом. Только не говори, что ты в курсе. Лера, или, как я с детства её называю, Леся, мало того, что в курсе, так ещё со мной ездила документы подавать и поддерживала на всех экзаменах. Она же и привела мне любовь к шитью. Научила в своё время, призвав все свои педагогические способности, хотя ей было нелегко со мной поначалу. В общем, стала моим напарником в операции по ступине в тот институт, что бы Туманова не узнали. И миссию мы выполнили успешно. Но вот только я никогда не сдам боевую подругу. Нет, взмахиваю золотистыми локонами и тут же поправляю заколку, который они присобраны, постоянно отлетает, не выдерживает густой копны. Да, выпаливает Лера одновременно со мной. И вместе мы умолкаем, испуганно зыркнув на Алику. Ты меня разочаровала, девочка. обращается он к жене. В любой другой ситуации я бы сочла это милым, но сейчас звучит как ругательство. Недовольно так, со сталью в голосе. А ты переводит внимание на меня. Тебя отец с матерью в Италии ждут. Бизнес там поднимают чуть ли не с нуля, силы вкладывают ради тебя. Ждут, когда отучишься. А ты А я учусь и к ним поеду. Вздёргиваю подбородок. Обязательно. Как не побывать в столице моды? Тем более, когда я стану дизайнером одежды с мировым именем, мечтательно закусываю губу. Наша фамилия станет брендом и будет красоваться на лучших нарядах. Но лично тебе я ничего не пошью. Морщу носик. Кто тебе в голову такие глупости вбил? Алика обхватывает голову руками, а потом с подозрением косится на Леру. Модельная сфера это не то место, где нужно вращаться таким наивным девочкам, как ты, нашла, о чём мечтать. Это грязный бизнес, где всё решают деньги или неважно. осекается, окинув меня тёмным взглядом. Отец будет в ярости, когда узнает. Так не говори ему пока. Не теряется Леся и совсем не боится мрачного мужа. Сам знаешь, у него контракт важный горит, нельзя отвлекать. Тайком подмигивает мне. Пусть Алёнушка получится где хочет, а как папа Илья приедет, решим, что делать дальше. Пусть, выдыхает брат Рвана, но я чую подвох. Пусть попробует. Без наших связей и денег сама. Прибежит через месяц. Припечатывает меня приговором и разворачивается, чтобы уйти. Вздрагиваю от звучного хлопка, когда за ним закрывается дверь. сжимаюсь вся от обиды и злости, яростно запихиваю вещи в чемодан. Деньги, связи, ещё что-то, о чём Алику молчал, беспокоясь о моей нежной психике. У брата только один сценарий на уме, всегда худший. Всё никак не может отойти от лихих 90-х, а сейчас время другое, и талант важнее крыши. Так что я всем докажу, на что способна. Я Васю попрошу тебя отвезти Тихонько произносит Лера и касается пальцами моего плеча. "Алек перебесится, да ему время. Будешь потом на выходных к нам приезжать, вы помиритесь. А то кто с мальчишками мне помогать будет, студентка?" указывает на сыновей. "Не отмажешься", хихикает по-доброму. Безшумно выскальзывает из комнаты, а потом возвращается с картой в руках. "Держи". Вкладывает в мою ладонь, и я глаза округляю. безлимитная. Испуганно прячу её в сумку и опасливо озираюсь, чтобы Алек не вошёл внезапно и не заметил. Неосознанно отряплю по макушкам окруживших меня племянников. Добрось, «Да будто он не догадывается, что я тебя поддерживать буду. Поэтому и ретировался, чтоб нам не мешать. Вид только грозный делает, смеётся Игрива. Спасибо, прищуриваясь виновато. За всё Дерзайра Пунцэль проводит рукой по моим волосам, застывает. Только ради бога, не вляпывайся никуда, наставляет строго. Кто? Я? Ты чупальцем себе в грудь. Да никогда в жизни, глаза закатываю. Ты же меня с детства знаешь. В ответ она неоднозначно крутит пальцем в воздухе, качает головой, а потом покидает мою комнату, бросив напоследок: "Поэтому и говорю,